Глава 75. Один, два, пять длинных гудков. Нет ответа. На эмоциях порываюсь заблокировать номер Аарона, но останавливаю себя. Не стоит пороть горячку, нужно сосредоточиться на насущном. К тому же злость помогла. Я больше не чувствую панику, снова могу думать и действовать адекватно. Выходить непонятно где я не решаюсь справедливо рассуждаю, что растеряюсь в незнакомом месте. У меня давно не было пеших прогулок по городу. Я хорошо знаю только пару районов. А сейчас день, светло, да и народа полно на улицах. И даже если все вдруг исчезнут именно тогда, когда подъедет автобус, и выйду я, остаются еще камеры. Квартира находится в элитной многоэтажке. У нас есть, собственная огороженная территория и есть консьерж днём, а ночью охранник. Это совсем не то, что похитить меня в глухом лесу. Приободренная окончательно успокаиваюсь и выхожу на свои остановки почти спокойная. Что примечательно, мужчина, на которого я успела подумать всякое, отправился дальше, не вышел вместе со мной. Значит, это все разыгравшаяся паранойя, Никто меня похищать не будет. Правда, никто и не следит за мной в качестве жеста заботы. Грустно. Ах, какая же я идиотка. Совершенно не умею строить отношения. Мне всего ничего лет. А за спиной неудачный брак с обортнем и профуканные отношения с тем, кто меня бы носил на руках. А я же нет. Я настояла на полной свободе как будто не могла ее отвоевать в отношениях. Да все бы я могла, но в итоге прогнала Аарона, он и ушел. Гордость есть у всех, даже у оборотней, нашедших свою пару. Он мне ничем не обязан. Захожу в пустую квартиру и понимаю, что так больше продолжаться не может. Я тоскую по Аарону, тоскую по нашей связи, тоскую по эмоциям, которые пробуждаются рядом с ним. Я побыла одна без году неделю, и уже мечтаю о мужчине. М да. Кажется, я все же влюблена в очередного оборотня, но этот обязан стать последним. Я не хочу, чтобы у меня был второй развод, а следом третий муж. Пусть Аарон будет моим навсегда, а я его. Ты послала его. Он не отвечает на твои звонки. «А теперь ты женишь вас в своём воображении», — ехидничает мое подсознание. И оно право. Как ни прискорбно мне это признавать. Не в силах оставаться дома одной, выхожу на улицу. В век доставок человек может облениться до нельзя. Но мне делать нечего. Не с кем общаться и прочее. Я добуду себе еду сама и, быть может, куплю что-нибудь еще. Шагаю в сторону торгового центра, рассеянно смотря по сторонам. Давно я не была столь свободна в передвижениях. Это даже интересно. А еще давно никому не было дела до моих передвижений. Я полностью предоставлена себе. Не так уж давно. Ты занималась сексом с Аароном. совсем недавно. Снова ехидничает мое подсознание. Избылась мечта идиотки. Наслаждайся свободой. Я бы рада, но никак не получается. Влюбленность в оборотня пустила корни во мне, обвела стеблями мое сердце и закралась ко мне в душу. И зачем я его оттолкнула? Теперь он обиделся и не берет трубку. Бормочу себе под нос. Умница, Анна, ты просто молодец. Последнее произношу чуть громче, чем следовало. И стоящий рядом продавец-консультант Испуганно шарахается от меня в сторону. Укоризненно качаю головой на саму себя. И дальше молча наполняю тележку продуктами. Нет у меня праздника в личной жизни. Устрою себе праздник желудка. Аппетит сегодня прямо зверский. Наверное, сказалась прогулка. Ведь в прошлые дни я была диванной амебой. Расплачиваюсь за покупки и не выдерживаю. Сажусь на лавочку в сквере рядом. И распаковываю пирожные. Мне все равно как это смотрится. Да и кому какое дело? Хочется мне поесть глюкозы на улице. Имею право. У меня еще и жутко вредная газировка имеется. И она, между прочим, без сахара. Ноль калорий. Я прямо адепт здорового питания. После первого исчезнувшего в моем желудке пирожного жизнь перестает казаться серой и унылой и я благодушно осматриваюсь по сторонам. На соседних лавочках обнаруживается несколько парочек, но я реагирую на них практически спокойно. Глюкоза отлично повышает настроение. А чуть поодаль я замечаю того самого мужчину, которого ранее в автобусе подозревала в слежке за мной. И тут-то я напрягаюсь. Искренне сомневаюсь в такие чудесные совпадения что-то здесь все же не так. Думаю, напряженно. От преследователей ударная доза глюкозы не спасает, и отметка моего настроения вновь стремится вниз. Лавочка сразу становится неудобной и слишком твердой. Собираю покупки обратно в пакет и торопливо встаю. Хочется запереться в квартире и запарикодировать дверь на всякий случай. И все равно едва ли я почувствую себя в безопасности. У нас закрытый двор. Он не пройдет. Камер везде. Услужливо подсказывает мне мое подсознание. И я предпочитаю держаться за эту мысль. Больше ведь идей нет. Не на улице же мне ночевать в самом деле. И не Кларсу за помощью идти. Перебьется. Аран далеко и не берет трубку. Осторожно оборачиваюсь назад. Мне ведь могло показаться. Наша новая встреча с этим мужчиной могла оказаться невероятной случайностью. Но нет. Незнакомец идет следом. «Чёрт!» — еле слышно шепчу. Мозг лихорадочно ищет новые варианты решения проблемы. Ноги несут меня к дому, а желудок вдруг принимается бунтовать. «Пирожные были не свежие? Или что?» Вот только вдруг и пульс резко начинает стучать в висках. Руки трясутся, перед глазами черные мушки, и я едва успеваю опереться, а столб, как сознание, покидает меня.